Глава 6: Когда некогда важные вещи лишаются смысла. Машину Крестовского-младшего Яна увидела издали и подняла руку, чтобы он ее заметил. Она, признаться, уже околела на пронизывающем ветру, потому что никак не ожидала, что Крестовский опоздает почти на полчаса. Сама Яна никогда не опаздывала и терпеть не могла необязательных людей. Понятное дело, высказать она ничего ему не могла, но хотелось до ужаса. Роман начал притормаживать, и машина с черепашей скоростью поползла вдоль тротуара к тому месту, где стояла Яна. Она сперва решила, что он издевается, а потом сообразила, что на дороге довольно большая лужа, и, не сбросив скорость, ее бы обрызгало. Впрочем, такое трогательное проявление заботы После того, как она промерзла до костей, не считалось. К ее удивлению, задняя дверь открылась, и из машины вышел Волков. «Доброе утро», — произнес он, не глядя на нее, и указал на заднее сиденье. Пробормотав приветствие, Яна скользнула в машину и сдвинулась влево. Волков молча занял свое место. Яну обескурашил его джентльменский порыв. Впрочем, Волков не дал зародиться даже видимости общения. Запустил на телефоне какой-то сериал. «Простите за задержку», — подал голос Роман. «Я немного не рассчитал время». «Бывает», — ответила Яна, хотя ей хотелось сказать что-то менее нейтральное. Дима бросил на нее взгляд и вновь уткнулся в телефон. «Вы не замерзли? вежливо спросила сидевшая на переднем сиденье Маша очевидно, имея в виду Янину тонкую коженку Сама она была в пальто. «Немного», — ровным тоном сказала Яна. «Может быть, хотите горячего чаю или кофе?» — предложил Роман, бросив на нее взгляд в зеркало заднего вида. Вежливый тон совсем не вязался с тем, как он смотрел. Будто это Яна была виновата в опоздании. «Было бы неплохо», — мстительно произнесла она, и Крестовский коротко кивнул. В машине повисла тишина, которую спустя несколько минут нарушил все тот же Крестовский, уточнив, что именно Яна будет. Маша при этом склонилась к пространству между передними сиденьями и шлёпнула Диму по коленке. Тот выдернул наушник из уха и подался вперед. «Тебе чай или кофе?» «Пофиг», — отозвался Дима и, вернув наушник на место, выпрямился на сиденье. Крестовский припарковал машину у кофейни. Маша вышла вместе с ним, и Яна осталась наедине с братом. Тот проводил Крестовского взглядом и на миг, повернувшись к Яне, дернул уголком губ. То ли хотел улыбнуться, то ли скривиться, но в последний момент передумал. Яна отметила про себя, что Волков был настолько смазлив, что его не портила никакая гримаса. Неожиданно Дима не стал отводить взгляда, колючего и немного насмешливого. «Осмотр окончен?» — наконец произнес он. «А вы всегда такой неприветливый?» — уточнила Яна, и Волков вынул наушник из левого уха. «Я не услышал», — пояснил он, глядя на нее раздражающе прямо. «Я спросила, всегда ли вы такой неприветливый?» «С теми, кто мне не нравится, всегда». В его тоне прозвучала подростковая наглость. И это почему-то рассмешило Яну. Вчера он показался ей более взрослым. «Какая досада!» — улыбнулась она. «А я планировала с вами подружиться». Слова вырвались сами собой, и от того, что это было наполовину правдой, Яна почувствовала, как вспотели ладони. А еще она поняла, что впервые общается вот так, немного насмешливо и тоже по-подростковому нагло. В нее, обычно уравновешенную и спокойную на людях, что-то будто вселилось. Волков распахнул глаза с выражением совсем детского удивления на лице. Несколько секунд ее разглядывал, словно подыскивая удачный ответ, а потом вышел из машины. Яна машинально вытерла от джинсов вспотевшие ладони. Почему ее тянет к нему как магнитом? Что она творит? «Мать точно ее убьет!» В голове вдруг всплыл вчерашний разговор с матерью. Яна всего лишь попыталась сказать, что Дима показался ей нелюдимым, а еще что ей стало его немного жалко. О том, как сильно он ее разозлил, Яна почему-то решила промолчать. Мама вышла из себя. «Яна, этот сопляк с детства с золота ел! Лучшие школы, лучшие кружки, лучшие курорты — все ему!» «Жалко тебе? А ты лучше меня пожалей. Знаешь, сколько унижений я вытерпела, чтобы у тебя хоть что-то в жизни было? Комната своя, репетиторы!» Яна не решилась спорить и поскорее сбежала к себе. Там она долго рассматривала фотографии Димы в соцсетях. Она отматывала ленту все дальше и дальше в прошлое, пока не дошла до фото с какого-то шахматного турнира. Это было четыре года назад. Дима, раскрасневшийся и вспотевший, держал в руках диплом победителя и кубок. Его волосы торчали в разные стороны, а на лице была до того счастливая улыбка, что не улыбнуться в ответ было просто невозможно. И где-то там, в углу фото, под вывеской на английском языке, стоял и отец. Он смотрел на сына и улыбался точно такой же улыбкой будто их одного с другого рисовали. Именно над этим фото Яна горько разрыдалась, сама не зная почему. Она даже не пыталась понять причину, просто ревела и ревела, сжав в руке давно погасший телефон и уткнувшись в подушку, чтобы мать не услышала. В ее телефонной книге теперь был номер, подписанный Дима Волков. Вот только это не делало ее ни на грамм счастливее, и ни на шаг ближе к нему. Зато, кажется, делала на шаг дальше от матери. И эти странные мысли Яну немного пугали. Крестовский с Машей вернулись из кафе. Маша несла два стаканчика в картонной подставке, еще два нес Крестовский. Подойдя к машине, он протянул свою ношу Волкову и открыл перед Машей дверь. «Мы взяли вам капучино», — радостно сообщила Маша. И Яна вежливо улыбнулась. Маша все еще ей не нравилась. Слишком хорошей она пыталась казаться. Почему Яна считала, что это игра? Наверное, потому что у Маши не было причин быть с ней настолько милой. Крестовский занял место за рулем за секунду до того, как Дима плюхнулся на сиденье и молча протянул Яне подставку с двумя стаканами. «Они одинаковые?» просила она, чтобы он снова с ней заговорил. «Маш!» — подал голос волков, глядя на Яну, не отрываясь. «Да», — ответила та и сказала Крестовскому, «я тебя буду поить». Ответа Крестовского Яна не слышала, потому что Дима смотрел в упор, пока она, наконец, не взяла свой кофе. За время поездки до завода Яна сделала сразу несколько неприятных открытий. Первое. Маша и Крестовский встречаются. Это было заметно по мелочам, вроде по хозяйски поправленного Машей воротника на его куртке, мимолетного касания рук, взглядов. И второе — Диме это не нравится. Не нравится настолько, что он отрывал взгляд от экрана своего телефона только для того, чтобы посмотреть на профиль Крестовского. И смотрел так, что Яна успела в голове нарисовать историю неразделенной любви. В ее душе шевельнулось злорадство. «Надо же, смазливый, богатый! А вот, поди ж ты, запал на девушку друга!» Впрочем, объективно Машу Яна не понимала. Разумеется, из-за родства с Димой она могла рассуждать чисто гипотетически. Но на ее взгляд Дима выглядел и вел себя гораздо интереснее романа, который был просто никаким. Разве что пара взглядов, брошенных им на Яну в зеркало заднего вида, выдавали какую-то непонятную ей эмоцию. В остальном же ей казалось, что его можно читать как раскрытую книгу. Яна бы на такого и внимания не обратила. Выдающимися в нем были только рост и наличие папы на посту директора крупного холдинга. Яна, всю жизнь слышавшая от мамы, что все в мире покупается и продается, и во всем можно и нужно находить выгоду, предполагала, что Машей тоже движет выгода. Крестовский был явно перспективным женихом, потому что, как бы ни относился босс к крестнику, компанию, скорее всего, унаследует все-таки Роман. Во всяком случае, я не казалось это более вероятным исходом. Наверное, Маша тоже это понимала, поэтому и сидела сейчас рядом с Романом и поила его кофе на светофорах, хотя тот мог спокойно пить сам. Впрочем, пару раз она оборачивалась к Волкову и смотрела на него так, что Яна на месте Крестовского-младшего не особо бы расслаблялась. Когда они припарковались на огромной парковке у завода, Дима вышел из машины и, открыв дверь Маше, подал ей руку, чем только подтвердил Янина подозрение. Крестовский открыл дверь для Яны и тоже протянул руку, что для нее было несколько непривычным. Становиться частью любовного многоугольника, за чей счет остальные будут решать свои подростковые проблемы, Яна не собиралась, поэтому протянутую руку проигнорировала. Крестовский бросил на нее короткий взгляд и, захлопнув дверь, пикнул сигнализацией. Стоило им пройти через проходную, как Яна снова почувствовала свое превосходство над студентами. Она была частью этого огромного механизма. А они всего лишь гостями. Во всяком случае, пока. Начальнику производства было глубоко плевать на каких-то практикантов, чьими бы детками они ни были. Поэтому встречать их никто не вышел. И именно я не выпала роль отвечать на вопросы. Сама она была на производстве трижды. Все три раза ее привозил Лев Константинович. Не то чтобы она была таким уж специалистом и могла много рассказать о технологиях, но провести по складам с сырьем и готовой продукцией было вполне в ее силах. На само производство их все равно никто пускать не собирался. Стены длинного, ярко освещенного коридора украшали фотографии с открытия заводов в Подмосковье и его брата-близнеца в Индии, а также фото европейских подразделений. На некоторых из них были Лев Константинович с Волковым-старшим. Дима на фотографии не смотрел, А вот Маша останавливалась у каждой и принималась задавать вопросы. Яна учила историю компании, поэтому ей было что рассказать. «А можно на производство не через стекло посмотреть?» Неожиданно обратился к ней Волков, когда они остановились у стеклянной стены, глядя сверху на линию упаковки ампульных форм. «На производстве стерильно», — строго сказала Яна. «Это понятно, но хотя бы в упаковочный цех можно?» Волков смотрел раздраженно, явно жалея, что между ним и целью кто-то стоит. «Я уточню», — профессионально улыбнулась Яна и, достав мобильный, повернулась к Волкову спиной. Разрешение она добилась. Им выдали одноразовые халаты, шапочки и сабо. Яна ждала, что мальчишки заупрямятся, однако они с энтузиазмом во все это облачились и ей пришлось ждать еще минут 10, пока Волков наделает их с Крестовским фоточек. Наверное, процесс тянулся бы еще дольше, если бы Маша не отобрала у него телефон и не спрятала себе в задний карман джинсов. Дима рванул было за телефоном, но в последний момент срезался то ли о взгляд Крестовского, то ли о необходимость лезть Маше под халат, что выглядело бы уже двусмысленно. «После экскурсии отдам» как ни в чем не бывало, объявила Маша. Яна выдержала паузу и, даже не пытаясь задавить чувство злорадства, в груди произнесла. «Телефоны все равно придется оставить в шкафчике». Она указала на шкафчик, куда Крестовский до этого убрал ключи от машины и квартиры. «В цеха средства связи проносить запрещено». «Вдруг ты шпион?» Страшным шепотом сказал Крестовский Волкову и первым положил телефон рядом с ключами. Дима смерил Машу взглядом, однако ничего не сказал, когда она сложила его и свой телефон и туда же. В упаковочном цеху дежурная по смене рассказала им о технологическом процессе и пояснила, что сегодня у них нестандартная работа, потому что на упаковку ампул налепили бракованные этикетки, поэтому теперь этикетку с ампул нужно смыть и подготовить их для новой маркировки. «И часто у вас такое?» спросил Волков таким тоном, будто собирался подписать приказ о лишении всего упаковочного цеха премии. Бывает, пожала плечами упаковщица лет 50, совершенно не вдохновившись его начальственным тоном. Яна вновь невольно почувствовала злорадство. Маша попросилась поучаствовать в смывании этикеток, и ей разрешили. Крестовский молча встал рядом с ней. Волков после раздумий тоже. Яна решила присоединиться, Но к ней неожиданно подошла одна из сотрудниц и сообщила, что ее ждут в раздевалке. Яна удивилась, потому что работа на заводе у нее точно быть не могло. Знакомых здесь не водилось, кроме начальников отделов, которые крайне редко звонили в приемную, потому что Лев Константинович в основном решал рабочие вопросы по мобильному. Или же вовсе переадресовывал их Сергею Евгеньевичу, потому что тот довольно быстро разобрался в технологической части процесса. Все-таки медицинское образование на фармакологическом производстве было гораздо актуальнее финансово-экономического. Поэтому вышла из упаковочного цеха Яна в недоумении. В раздевалке ее ждал охранник. «Вам просили передать». Увидев на протянутом конверте мамин почерк, Яна почувствовала, как в горле пересохла. «Мама вчера за ужином сказала, что теперь все завертится», и что Яне нужно быть как никогда благоразумной и делать все, чтобы Лев Константинович был ей доволен. Она и так старалась изо всех сил, чтобы поводов для недовольства ее работы не возникло, поэтому попыталась выяснить причины, но мама отрезала. «Предоставь это мне. Ты ничего не знаешь, ни к чему отношения не имеешь, с тебя и спросить будет нечего. Если вдруг что-то понадобится, я дам знать». Яна, признаться, не приняла ее слова всерьез. А вот теперь поняла, что зря. Сверху на конверте был приклеен белый стикер с корявой надписью. Здесь был шум, я пришел проверить. «Вам лучше это убрать», — произнес охранник. И Яна вдруг поняла, что он стоит так, что загораживает ее от камеры наблюдения. Точно прочитав ее мысли, он добавил, «Дальше по коридору есть туалеты. Вскройте конверт там» только вам нужно снять одноразовую одежду». Яна заторможенно кивнула и стянула с волос шапочку, потом стащила халат, укрыв им конверт от камеры. Охранник проследил за ее действиями. «Одежду нужно выбросить в утилизатор», пояснил он, не двигаясь с места. Яна вновь кивнула и, сунув конверт за пояс джинсов, натянула пониже кофту. Охранник обошел раздевалку, открыл и закрыл несколько шкафчиков и, пожелав Яне хорошего дня, вышел. Кажется, все эти психологи рассказывали о том, что для саморазвития полезно выходить из зоны комфорта. А что делать, когда тебя из нее вышвыривают? Яна на ватных ногах добралась до утилизатора и нажала на кнопку. Запихнув скомканную одежду в приоткрывшийся проем, она потерла лицо ладонями и направилась в сторону туалета. Конверт, засунутый за пояс джинсов, обжигал голый живот.